Глава 9. Объекты эпидектической речи, определение прекрасного, определение добродетели, части добродетели, величайшей добродетели, определение разных добродетелей, перечисление вещей прекрасных, похвала энкомии Макарюрпс, отношение похвалы к совету, усиливающее обстоятельства сравнения и преувеличение, пригодные для эпидектической речи, для совещательной, пригодной примеры, для судебной, антимемы. Вслед за этим поговорим о добродетели и пороке, прекрасном и постыдном, потому что эти понятия являются объектами для человека, произносящего хвалу или хулу. Говоря об этом... Мы вместе с тем выясним, в силу чего о нас может составиться понятие, как о людях известного нравственного характера, в чем, как мы сказали, заключается другой способ внушать доверие, потому что одним и тем же путем мы можем сделать и себя, и других людьми, внушающими к себе доверие в нравственном отношении» так как нам часто случается, серьезно или несерьезно, хвалить не только человека или Бога, но и неодушевленные предметы и первые встречные животные, то следует и по отношению к этому пункту разобрать таким же образом основные положения, потому коснемся и этого вопроса, насколько это нужно для примера. Прекрасное то, что, будучи желательно само ради себя, заслуживает еще похвалы, или что, будучи благом, приятно, потому что оно благо. Если таково содержание понятия прекрасного, то добродетель необходимо есть прекрасное, потому что, будучи благом, она еще заслуживает похвалы. Добродетель есть возможность приобретать благо и сохранять их, и вместе с тем возможность делать благодеяние другим, во многих важных случаях и всем вообще во всевозможных случаях. Части добродетели составляют справедливость, мужество, благоразумие, щедрость, великодушие, бескорыстие, кротость, рассудительность, мудрость. Раз добродетель есть способность оказывать благодеяние, величайшими из добродетелей необходимо будут те, которые наиболее полезны для других. Вследствие этого наибольшим почетом пользуются люди справедливые и мужественные, потому что мужество приносит пользу людям во время войны, а справедливость и в мирное время. Затем следует бескорыстие, потому что бескорыстные люди легко отказываются от денег и не затевают споров из-за них, а они составляют главный предмет стремления для других. «Справедливость, такая добродетель, в силу которой «каждый владеет тем, что ему принадлежит, и так, как повелевает закон, а несправедливость – такое качество, в силу которого человек владеет тем, что ему не принадлежит, и не так, как повелевает закон». Мужество – добродетель, в силу которой люди в опасностях совершают прекрасные дела, руководствуясь законом и повинуясь ему. Трусость же – качество противоположное. Умеренность – добродетель, в силу которой люди так относятся к физическим наслаждениям, как повелевает закон, невоздержанность – противоположное этому качество. Бескорыстие заключается в оказывании денежных одолжений, скупость – качество противоположное. Великодушие – добродетель, побуждающая к совершению великих благодеяний, малодушие – качество противоположное. Щедрость – добродетель, побуждающая крупным издержкам, малодушие же – искряжничество, качества противоположные. Рассудительность – есть интеллектуальный добродетель, в силу которой люди в состоянии здраво судить о значении перечисленных выше благ и зол для блаженства. Итак, для настоящего случая мы достаточно сказали о добродетели и пороке вообще, и о составных частях этих понятий. Отсюда уже нетрудно вывести заключение относительно других пунктов, так как очевидно, что как то, что производит добродетель, необходимо должно быть прекрасно, как имеющее отношение к добродетели, так и все производимое ею. Таковы признаки и дела добродетели. Если же признаки добродетели и то, что однородно с ними, а таковы поступки и страдательные состояния нравственно хорошего человека прекрасны, то отсюда необходимо следует, что все то, что представляется делом или признаком мужества, или что было мужественно совершено, все это прекрасно точно так же, как прекрасно все справедливое и справедливо совершенное». Что же касается страдательных состояний, носящих характер справедливости, то о них этого нельзя сказать, так как только в одной этой добродетели не всегда прекрасно все справедливое. Например, в деле наказания позорнее быть справедливо наказанным, чем понести наказание напрасно. Относительно других добродетелей можно сказать то же самое. Прекрасны все то, возмездием, за что служат призы и с чем сопряжено более почета, чем денег. Из поступков, подлежащих выбору, прекрасны те, которые человек совершает, имея в виду нечто желательное, но не для себя самого. Прекрасны также и безотносительно хорошие поступки, которые кто-либо совершал для пользы Отечества, презрев свою собственную выгоду. Точно так же, как прекрасно все то, что хорошо по своей природе, и что хорошо, но не именно для данного человека, потому что такие вещи делаются ради самого себя. Прекрасно и все то, что скорее может относиться к человеку умершему, чем к живому, потому что то, что делается для человека, находящегося в живых, сопряжено с эгоистическим интересом делающего. Прекрасны также те поступки, которые совершаются ради других, потому что такие поступки носят на себе меньший отпечаток эгоизма. прекрасно и то благоденствие, которое имеет в виду других, а не самого себя, а также то, которое касается наших благодетелей, потому что это согласно справедливостью. Прекрасны также благодеяния, потому что они относятся не к самому человеку, их совершающему прекрасны и противоположны тому, чего люди стыдятся, потому что они испытывают стыд в том случае, если говорят или делают или намереваются сделать что-нибудь постыдное. В этом смысле выразилось в стихах Сафо по поводу слов Алкея. «Я желаю сказать нечто, но меня удерживает стыд». «Если бы ты желал чего-нибудь благородного или прекрасного», И если бы твой язык не намеревался высказать ничего дурного, то стыд не заволакивал бы твоих глаз, ты говорил бы о справедливом. Прекрасно также то, из-за чего люди хлопочут, не будучи побуждаемы страхом, потому что они поступают так в вещах, ведущих к славе. Прекраснее добродетели и деяния лиц лучших по своей природе, так, например, Добродетели мужчин выше, чем добродетели женщин. Точно так же прекраснее добродетели, от которых получается больше пользы для других людей, чем для нас самих. Поэтому-то так прекрасно все справедливое и сама справедливость. Прекрасно также мстить врагам и не примиряться с ними, так как справедливо воздавать равным за равное, а то, что справедливо, прекрасно – и так как мужественному человеку свойственно не допускать побед над собой. И победа, и почет принадлежат к числу прекрасных вещей, потому что как то, так и другое желательно, даже если и не соединено ни с какой материальной выгодой, и так как обе эти вещи служат признаком выдающихся достоинств. Прекрасно и все памятное, и чем вещь памятнее – тем она прекраснее. И то, что нас переживает, и с чем соединен почет, и что имеет характер чрезвычайного, все это прекрасно. Прекраснее то, что есть только в одном человеке, потому что такие вещи возбуждают больше внимания. Прекраснее также собственность, не приносящая доходы, как более соответствующая достоинству свободного человека. И то, что считается прекрасным у отдельных народов и служит у них признаков чего-либо почетного, так же прекрасно, как, например, считается прекрасным в лакедомоне носить длинные волосы, ибо это служит признаком свободного человека и нелегко человеку, носящему длинные волосы, исполнять какую-либо рабскую работу. Прекрасно также не заниматься никаким низким ремеслом – так как свободному человеку не свойственно жить в зависимости от других. При этом нужно принимать качества близких данным за тождественные с ними как при одобрении, так и при порицании. Так, например, человека осторожного нужно принимать за холодного и коварного, человека простоватого – за доброго, а человека с тупой чувствительностью – за кроткого. И каждое из свойств нужно истолковывать – в лучшую сторону. Так, например, человека гневливого и необузданного должно считать человеком бесхитростным, человека своенравного, полным величавости и достоинства, и вообще людей, обладающих крайней степенью какого-нибудь качества, должно принимать за людей, обладающих добродетелями, например, человека безрассудно смелого, замужественного, а расчетливого за щедрого, так как такое впечатление получится у толпы. Вместе с тем здесь можно построить паралогизм из причины. В самом деле, если человек кидается в опасность там, где в этом нет необходимости, то, по всей вероятности, он с гораздо большей готовностью сделает это там, где этого требует долг. И если человек щедр ко всем встречным, он будет таковым и по отношению к своим друзьям, потому что благодетельствовать всем и означает крайнюю степень добродетели. При этом нужно обращать внимание и на то, среди кого произносится похвала, потому что по выражению Сократа нетрудно восхвалять афинян среди афинян же. Следует усвоить восхваляемому лицу то свойство, которое ценится у данного класса людей, например, например у скифов или у лаконцев или у философов. Вообще понятие «почетного» следует возводить к понятию «прекрасного» потому что эти понятия кажутся близкими одно другому. Следует хвалить и то, что является соответствующим и приличным, например, то, что достойно славы предков и деяний, ранее нами совершенных, потому что прибавить себе славы счастье и прекрасно. Прекрасно и то, что случается несогласно с нашими ожиданиями в лучшем и более прекрасном смысле. Например, если кто-нибудь в счастье был умерен, а в несчастье был великодушен, или если кто-нибудь по мере своего возвышения становится все лучше и доступнее. В таком роде и слова инфикрата «Из чего и к чему я пришел», а также слова победителя на Олимпийских играх «Некогда я с изогнутым коромыслом на плечах» Отсюда и стих Симонида «Будучи дочерью, женой и сестрой тиранов, Так как человеку воздается похвала за его дела, и так как нравственно хорошему человеку свойственно действовать согласно заранее принятому намерению, то должно стараться показать, что человек, которого мы хвалим, действует согласно заранее принятому намерению. Хорошо также казаться человеком, часто действовавшим так – Поэтому случайности и нечаянность следует считать за нечто, входившее в наше намерение. И если можно привести много подобных случаев, они покажутся признаком добродетелей и намеренных поступков. Похвала есть способ изъяснять величие добродетели какого-нибудь человека. Следовательно, нужно показать, что деяние этого человека носит характер добродетели. Энкомий же относится к самим делам. Другие же обстоятельства внешнего характера, например, благородство происхождения и воспитания, служат поводом, так как естественно, что от хороших предков происходят хорошие потомки, и что человек, воспитанный именно так, будет именно таким. Потому-то мы и прославляем в энкомиях 37 людей, совершивших что-нибудь. Деяния же служат признаком известного нравственного характера, Ведь мы могли бы хвалить и человека, который не совершил таких деяний, если бы были уверены, что он способен их совершить. То, что называется прославление счастья и прославление блаженства, тождественны между собой, но не тождественны с похвалой и энкомием. Как понятие счастья заключает в себе понятие добродетели, так прославление блаженства должен обнимать собой похвалу или энкомий. Похвала и совет сходны по своему виду, потому что то, что преподавание совета может служить поучением, то самое делается похвалой, раз изменен способ выражения, раз мы знаем, как мы должны поступать и каким мы должны быть, нам нужно, чтобы произнести это в виде совета, лишь изменить и затем переставить выражение, например, следует гордиться не тем, что нам даровано судьбой, но тем что приобретено нами самими. Выраженное в такой форме, это положение имеет силу похвалы. Он гордится не тем, что было даровано ему судьбой, а тем, что приобретено им самим. Так что, когда ты хочешь хвалить, посмотри, чтобы ты мог посоветовать в этом случае. А когда хочешь дать совет, посмотри, чтобы ты мог похвалить. Что же касается способа выражения, то он здесь по необходимости будет противоположный, потому что перестановка касается выражений. В первом случае имеющих характер запрещения, а во втором случае не имеющих его. Следует также принимать в расчет многие усиливающие обстоятельства. Например, если человек, которого мы хотим хвалить, действовал один, или первый, или при содействии многих лиц, потому что все такое прекрасно. Можно также извлекать выгоду из указаний на время, именно выставляя на вид, что совершенно нечто, несмотря на неблагоприятное время и на неблагоприятные обстоятельства. Хвалят также человека, если ему часто удавалось одно и то же дело. Это ведь и трудно, и может служить доказательством того, что восхваляемый обязан был успехом не случаю, а самому себе. Заслуживает также похвалы человек, ради которого изобретены и приведены в исполнение какие-нибудь способы поощрения и чествования, например, тот, кто первым был воспет в похвальной песне, таков гиполох, таковы Игор и Аристогетон, в честь которых была впервые воздвигнута статуя на агоре. Такие же соображения имеют значение и по отношению к обстоятельствам противоположного характера. Если ты не находишь, что сказать о человеке самом по себе, сравни его с другими, как это делал и Сократ вследствие непривычки говорить в суде. Следует сравнивать человека с людьми знаменитыми, потому что если он окажется лучше людей, достойных уважения, его достоинство от этого выиграет увеличении по справедливости употребляется при похвалах, потому что похвала имеет дело с понятием превосходства, а превосходство принадлежит числу вещей прекрасных, поэтому если нельзя сравнивать человека со знаменитыми людьми, следует сопоставлять его вообще с другими людьми, потому что превосходство служит признаком добродетели. Вообще из приемов одинаково принадлежащих всем трем родам речи, преувеличение всего более подходит к речам эпидектическим, потому что здесь оратор имеет дело с деяниями, признанными за неоспоримый факт. Ему остается только облечь их величием и красотой. Что же касается примеров, то они наиболее подходят к речам совещательным, потому что мы произносим суждения о будущем, делая предположение на основании прошедшего. Энтимемы, напротив, наиболее пригодны для речей судебных, потому что прошедшее вследствие своей неясности особенно требует указания причины и доказательства. Вот приблизительно все положения, на основании которых произносится почти всякая похвала и хула. Вот что следует принимать в соображении хваля и порицая, Вот откуда берется содержание для энкомия и порицания, ведь раз известен этот вид речей похвальных, очевидны положения противоположные, так как порицание произносится на основании положений противоположных выше указанному.